Глава 10. Услуга за услугу. Ты можешь идти быстрее. Чего плетёшься, как варёная креветка? Подгоняла меня Олеся, бодро вышагивая на каблуках по нировной мостовой. Хорошо рассуждать, когда не тебе предстоит пройти через такое унижение. Я же еле переставляла ноги, всё время спотыкалась и чувствовала себя хуже некуда. Надеюсь, он дома, и нам не придётся его ждать. Иначе ты у меня крикнешь от страха, хихикнула она. Не понимала, что её так веселит. Неужели она не видит, в каком я состоянии? Несколько раз за короткий путь я готова была плюнуть на всё и вернуться обратно. В какой-то момент страх перед встречей с Алессандро перевесил опасение потерять дом. Лишь собрав остатки мужества, я заставила себя не поддаться панике и не сбежать. А она веселится. Ещё и подкалывает меня. Найти поместье Алессандро не составило труда. К нему вела тенистая аллея, заканчивающаяся фонтаном с мраморной статуей в центре. Обнажённая девушка держала на голове кувшин, откуда и били струи воды. Они под напором падали на голову смеющихся ангелочков вокруг девушки и каскадом струились по ним. Ну всё, иди, подтолкнула меня Олеся. Я буду ждать тебя в кафе. Она показала на столики под навесом напротив аллеи. И не смотри на меня так, другого выхода у нас нет. По мере продвижения взору открывался массивный жилой дом квадратной формы, выкрашенный в белый цвет, с кополообразной крышей, как маленькая крепость. Даже окна чем-то напоминают бойницы. Вокруг дома на огромное расстояние раскинулся роскошный сад. Забором служит естественная зелёная изгородь. из высокого тропического кустарника, как успела заметить, идя по аллее. Странное впечатление производило на меня это место. С одной стороны, столько красоты, взять тот же фонтан, на который хочется смотреть вечно, или ухоженный сад с подстриженными кустарниками и деревьями. Не такой красивый, конечно, как мой, но тоже поражает воображение. С другой стороны, вид дома меня пугал. Было в нём что-то дикое, неприступное, как и в самом хозяине поместья. Я замерла перед массивной дверью, не зная, на что решиться. Раз пришла сюда, отступать глупо. Несколько раз собиралась нажать на кнопку звонка и каждый раз опускала руку. Чуть не потеряла сознание, когда дверь внезапно распахнулась. В первый момент мне показалось, что вижу одного из братков, из-за которых я, собственно, и пожаловала сюда. Потом, приглядевшись, поняла, что этот мужчина выглядит немного иначе. Да и выражение лица у него не такое тупое. Он что-то спросил у меня по-итальянски. Поняв, что я не поняла ни слова, заговорил на английском. Что вам угодно? Как он догадался, что я стою за дверью? Ну, конечно, как я не сообразила, тот же скорее всего, кругом камеры. Представляю, что он подумал, когда увидел меня. переминающуюся на пороге. Мне нужно увидеть хозяина поместья, откашлявшись, неуверенно проговорила я. Как доложить о вас, дону Алессандро? уточнил охранник, как я уже догадалась. Дону? Мамочки, куда я попала? Скажите, что пришла Людмила. Оставалось надеяться, что Алессандро помнит, как меня зовут. Охранник пригласил войти. Ощущение было такое, что я попала в ловушку. Когда за спиной захлопнулась дверь и щёлкнул замок. Очень удивилась, обнаружив за дверью не помещение, как ожидала, а небольшой квадратный дворик, окружённый комнатами в виде алькова. Двор залит приглушённым светом. Я задрала голову и поняла, почему. Купол прозрачный, но сильно тонированный. Солнечные лучи едва проникают сквозь него. Охранник что-то передал по рации, потом какое-то время подождал, получил ответное сообщение и велел мне следовать за ним. Мы прошли через двор к одной из дверей. За ней оказался широкий коридор, заканчивающийся прозрачной дверью. По стенам висели картины в богатых рамках. От этого коридор напоминал картинную галерею. Усиливали сходство приземистой банкетки на кривых ножках, расставленной под картинами. Разрачная дверь вывела нас на террасу под деревянным навесом с видом на тот самый песчаный пляж, где мы купались с Олесей в первый раз. И спокойное море, которое сейчас казалось лазурным, залитое солнцем. Теперь я поняла, почему дом не просматривается с пляжа, как получилось, что мы его не заметили. Кто-то хитро замаскировал его зеленью, оставив небольшую тропинку. Причём с затемнённой террасы отлично видно Что творится на пляже? А за литовым солнцем пляжа не видно ничего. Мне стало совсем дурно, когда представила картину, как Алессандра наблюдает за раздевающимися мной и Олессией. "Располагайтесь", прервал размышление охранник. "Дон Алессандро выйдет к вам через несколько минут". Я осталась на террасе одна, а ведь он не зря велел проводить меня именно сюда. Хотел лишний раз унизить, напомнить о позоре. Господи, как я страдала от безвыходности. Почему должна просить помощи у человека, которого ненавижу до такой степени? Я не рискнула присесть на гостеприимный шезлонге, накрытый чем-то белым и воздушным. С тревогой вглядывалась в равнодушное море, словно в нём искала ответы на все вопросы. Ещё не поздно сбежать. Я могу сделать это прямо сейчас. До пляжа рукой подать, а там и до дома. Нужно только преодолеть небольшое расстояние. Додумать мысль до конца не успела. Дверь на террасу распахнулась и появился Алессандро. Слава богу, в глазах нет привычной насмешки. Я до такой степени боялась встретиться с ним взглядом, что чуть не зарыдала от облегчения, когда увидела, что смотрит он серьёзно и даже немного встревоженно. Хотя последнее, скорее всего, мне кажется, или я хочу этого. Наверное, он примяком из душа. Мокрые волосы зачёсаны назад, на обнажённом торсе, на нём кроме шорт ничего больше не было. Блестят капли воды. Террасса небольшая, и я чувствую запах чистого тела с лёгкой примесью парфюма или геля для душа. Почему он молчит и так странно смотрит? До такой степени удивлён моим приходом, я начинала нервничать под его изучающим взглядом. Мне, кстати, подумала, что одежда слишком откровенна, и он не может этого не замечать. Дурацкий румянец не заставил себя ждать, лицом мгновенно запылало. Я не могла заговорить первая, не знала, куда деть руки. Чуть не умерла от волнения, когда он наконец произнёс: "Хотите что-нибудь выпить?" "Нет, спасибо", ответила я и почувствовала, как дрожит мой голос. Алессандро стоял в паре метров от меня. Оказалось, он подошёл вплотную. Да что со мной? Даже дышать стало трудно, как будто меня что-то сдавило со всех сторон. Я начала опасаться, что могу потерять сознание. Непривычное состояние пугало, мысли хаотично бились в голове, а голосовые связки отказывались подчиняться. Не в силах больше просто стоять под его пристальным взглядом, Я резко отвернулась и вцепилась руками в перила ограждения. То посмотрела на свои пальцы, которые побелели от напряжения. Что случилось? Услышала я сзади и почувствовала, как колыхнулись волосы от его дыхания. Он подошёл совсем близко, и моя паника достигла пикового состояния. Я в прямом смысле начала задыхаться. Можно я присяду? Я отскочила от него, не в силах контролировать собственное состояние. Единственная мысль билась в голове: "Отойди в сторону, держать его на расстоянии". Конечно, он равнодушно пожал плечами, не переставая меня рассматривать. "Представляю, на кого я сейчас похожа. Красная как рак, не могу сказать ничего вразумительного. Зачем я вообще сюда попёрлась?" Я опустилась на край шезлонга и сцепила руки на коленях. Пальцам стало больно, но я не собиралась ослаблять хватку, иначе руки опять начнут метаться без цели. Алессандро на мгновение отвернулся, чтобы нажать кнопку у двери. Я позволила себе перевести дух и попытаться хоть чуть-чуть успокоиться. Дверь открылась и появился слуга. Он ему что-то сказал, и тот сразу же исчез. Какое-то время ничего не происходило. Алессандро отвернулся от меня, подошел к перилам и принялся рассматривать пляж и море. Следовало заговорить, если не хочу показаться откровенно глупой. Но я никак не могла себя заставить. В какой-то момент мне показалось, что так и не смогу рассказать ему все и попросить помощи. Зачем только я пришла сюда? Через несколько минут, когда я уже готова была плюнуть на все и уйти, Ругая по-всякому себя за беспомощность, дверь на террасу снова распахнулась, и слуга внёс под нос с двумя бокалами и небольшим блюдом с фруктами. Он поставил под нос на столик и молча удалился. Алессандра взял один бокал и подошёл ко мне. «Выпейте, это поможет расслабиться». Он протянул мне бокал. «Мне было всё равно, что пью. Я торопливо глотала сладковатую прохладную жидкость, желая одного... чтобы ушло напряжение. Чувствовала примесь спиртного, приятно обжигающую горло. Алессандр стоял рядом и молча наблюдал за мной, пока я не осушила бокал до дна. Так же молча он забрал из моих рук бокал и вернул его на поднос. «Фрукты?» — отрывисто спросил он, стоя ко мне спиной. «Нет, спасибо», — ответила я, чувствую, как внутри разливается тепло И голова начинает слегка кружиться. А теперь рассказывайте. Я вижу, случилось что-то серьёзное, велел он, повернувшись ко мне лицом и прислоняясь к ограждению. И тут меня прорвало. Я говорила торопливо, всё время сбиваясь, местами переходя на русский язык. Сомневалась, что он понимает всё, но торопилась высказаться быстрее. На него я смотреть не могла. Смущал обнажённый торс с выступающими буграми мышц, гладкая смуглая кожа и сверлящий внимательный взгляд. Поэтому говорила я куда-то в пространство, теребя руками подол платья, пока не измяла его окончательно. Когда они должны прийти? спросил Алессандро, когда я замолчала. Значит, понял смысл моей сумбурной речи. Я вздохнула с облегчением и позволила себе посмотреть на него. Напиток сделал своё дело, появилась приятная лёгкость. А может, наступило облегчение, когда высказалась наконец. Единственный вид и взгляд Алессандра продолжал смущать. Он как-то странно смотрел, стараясь видеть меня всю сразу. Его взгляд постоянно скользил по мне, периодически останавливаясь на глазах. Точно не знаю, но думаю, завтра вечером или ночью «Они причинили вам вред?» – задал он неожиданный вопрос. Я физически почувствовала напряжение, исходящее от него, и испугалась, каким жестким и колючим стал его взгляд. «А не тронули вас хоть пальцем?» «Нет», – поспешно ответила я. «Нет, они только угрожали», – добавила, вспоминая, как один из братков практически душил Олесю, а другой крепко держал меня за руку. Алесандра излучал такую угрозу, что я не выдержала и отвернулась. По коже побежали мурашки, и я непроизвольно поёжилась и обхватила себя руками, растирая предплечья. Сейчас я уже боялась не братков, а того, к кому рискнула обратиться за помощью. Он выглядел страшно, и ещё страшнее было на него смотреть. Он подошёл к столику и одним махом осушил второй бокал. Какое-то время молчал, ничего не делая, а потом повернулся ко мне. И ты хочешь, чтобы я уладил этот конфликт. Он не задал вопрос, не рассуждал, а констатировал цель моего прихода. В этот момент лицо его стало сосредоточенным. Он не смотрел на меня, а о чём-то размышляя. Я боялась нарушить напряжённый ход его мыслей. С замиранием сердца ждала, когда он вновь заговорит. Хорошо, наконец произнёс он. Я сделаю так, что они больше не побеспокоят вас, но при одном условии. Условие? Всё правильно. Как я не подумала об этом раньше. Не будет же он стараться для нас просто так, бесплатно? Э, халеся. Какие же мы с тобой дурочки, что не обсудили этот момент. За любую услугу нужно платить, тем более за такую. Понимаю, что вы сделаете это не просто так, торопливо заговорила я. У меня пока не так много денег, но что-нибудь придумаю. Я найду деньги. Только скажите, сколько? Понятия не имела, где достану денег. Нужно просто уйти. Вообще не надо было приходить сюда. Я убью эту Олесю, которая заставила меня пройти через такое унижение. Сижу тут как нищенка, выпрашиваю помощи и не знаю, как буду расплачиваться. Мне не нужны ваши деньги. Голос Алессандро ворвался в размышление, заставив меня вздрогнуть. Когда я говорил об условии, имел в виду совсем другое. Да? Другое? Что-то я конкретно тупила, перестала понимать происходящее. Мысли никак не хотели перестраиваться с решением материальных проблем. А что же тогда? Решилась уточнить. Лицо Алессандро приняло привычное насмешливое выражение. Он тянул время, нагло разглядывая меня. Я опять вспомнила, как откровенно выгляжу, и резко выпрямила спину, когда заметила, как взгляд его нырнул в выезд сарафана. Потом решилась и вовсе встать, чтобы не смотреть на него снизу вверх. Итак, чувствовала себя униженной и растоптанной. У слога мне нужна личного характера. Он усмехнулся, и мне стало совсем дурно. «Не собирается же он!» Я даже попятилась от испуга и неожиданности мысли, пронзившей меня. «О чем ты подумала?» – расхохотался Александра. «Не, «Не знаю», – от волнения начала заикаться. «Я не, -не знаю, о чем думать. А что вам-то тогда нужно?» «Не переживай ты так», – доверительно заговорил Александра и приблизился ко мне. «Я не знаю, о чем думать. Ничего неприличного я не попрошу. Я вжалась в стенку, отступать было некуда. Он стоял так близко, что я чувствовала тепло его тела и разглядывала пресловутые крапинки в глазах. Алессандро поднял руку и дотронулся до моей щеки, слегка погладил её. Меня словно парализовало. Стояла по стойке смирно и таращилась на него во все глаза. Страх или волнение определить не могла. сковывал по рукам и ногам. «Ты так побледнела!» очень тихо произнес он, практически прошептал. Я видела, как повлажнели его глаза и расширились зрачки. Чувствовала, как его рука скользит вдоль шеи и останавливается у кромки сарафана, поглаживая кожу. Мне было и страшно, и приятно одновременно. Хотелось оттолкнуть его, обругать за наглость и рукоблудство Но я стояла, боясь пошевелиться и спугнуть момент непонятной близости. Не могла оторвать взгляд от его глаз, которые смотрели на мою грудь, потом на губы, потом опять на грудь. Я хотела закрыться руками от его взгляда, чувство, как предательски реагирует собственное тело. Но это выглядело бы совсем глупо. Больше всего хотела, чтобы он оставил меня в покое, отпустил. «Что же вы хотите?» Чуть не плача, спросила я. Сил терпеть его близость и ничего не предпринимать не осталось. Он встрепенулся, словно очнулся от наваждения. Посмотрел мне в глаза и немного отступил, убрав руку. Потом и вовсе засунул руки в карманы, будто не доверял им. «Ты проведешь со мной день», жестко проговорил Александра, что совершенно не вязалось с недавним наплывом чувств. Это моё условие. Зачем? Вопрос вылетел, подумать я не успела. Это явилось непроизвольной реакцией на его заявление, смысл которого я ещё не поняла до конца. Я так хочу. В голосе Алессандро появилось упрямство. Если не согласно на моё условие, то Он развёл руками, и я поняла всё без слов. Не соглашусь провести с ним день, не станет нам помогать. пыталась определить, что хуже: его общество или наезды братков, которые неизвестно, чем могут для нас закончиться. Да что тут думать? Даже рассуждаю, как идиотка. Ну не станет же он меня насиловать целый день. Рассуждаю так, как будто именно этого и хочу. А когда, решила уточнить я. Я тебе дам знать. Значит, на условии ты согласна? кивнул он. Тогда Можешь не опасаться своих соотечественников. Они не сунутся больше. Алесандро отвернулся. Надо понимать, это намёк на то, что могу быть свободна. Почему-то стало обидно до слёз. Я тогда пошла, нерешительно спросила. Да, тебя проводят, не поворачиваясь, кивнул он. Испытывало непонятное опустошение, когда выходила за дверь. Он так и не посмотрел на меня больше. Во дворике меня ждал тот самый охранник, что проводил на террассу. Он же выпустил меня из дома. По аллее шла на ватных ногах. Слабость растекалась по телу, как реакция на пережитый стресс. Олесю я заметила издалека. Она удобно устроилась за столиком, потягивая коктейль через соломинку и рассматривая редких прохожих. Ну, как всё прошло? весело поинтересовалась она. когда я опустилась на соседний стул. Сама не знаю, вроде нормально. Закажи мне, пожалуйста, тоже выпить, попросила я. Что, тяжко тебе пришлось, да? сочувственно спросила она, подзывая официанта и делая заказ. Что он сказал? Что поможет. Да? удивилась Олеся. Вот так сразу и согласился? А ты, значит, в этом сомневалась? С подозрением уставилась я на неё. Ты, значит, уверена была, что он не согласится? Зачем же тогда отправляла меня к нему? Всё больше распылялась я. Тише ты, не ори, прошептала Олеся. На нас уже внимание обращают. С чего ты взяла, что я так думала? А к чему все эти вопросы? Да я просто так спросила. Интересно же, как всё прошло. Что он сказал-то? Ничего. Буркнула я, понимая, что просто отрываюсь на ней, потому что не смогла так вести себя с Александра в роли просительницы. Третий бокал спиртного за голодное утро тоже сыграл свою роль, рождая излишнюю агрессию. Мне было противно от самой себя, и я ничего не могла поделать, как и толком что-то рассказать. «Люсь, ну ты чего, а? Перестань уже дуться!» «Что сказал Александра?» «Вот иди!» И сама спросила у него: "Ты пьяная?" с подозрением спросила Олеся. "Он тебя там напоил, что ли?" "Да, отстань ты. Лучше закажи ещё выпить", огрызнулась я. "Ещё чего? Сейчас будешь закусывать то, что выпила". Она опять позвала официанта и что-то сказала ему. К тому времени я уже осушила третий бокал за утро и чувствовала, как становлюсь всё пьянее. Постепенно агрессия уступала место доброте, которая всегда рождалась во мне в процессе опынения. Я начинала любить всех вокруг. Даже Алессандро мне уже не казался монстром, как несколько минут назад. Олеся добилась своего. Я выложила ей всё как на духу, уплетая пышный омлет и закусывая салатом. "Я же говорю, ты ему понравилась", подвела итог подруга. "Ой, с чего ты взяла?" усмехнулась я. Видела бы ты, как он вёл себя, не говорила бы глупостей. А мне и видеть не нужно. Поверь, в мужчинах я разбираюсь неплохо. И то, что ты ему понравилась, неоспоримый факт. В этот момент к аллее напротив подъехала длинная тонированная иномарка. Через минуту показался Алессандро в сером костюме и тёмных очках. Сопровождали его два квадратных типа в чёрном облачении. Олеся засветилась лучезарной улыбкой. Я же предпочла уткнуться в тарелку, словно хотела спрятаться в ней целиком. Скорее всего, он даже не посмотрел в нашу сторону, но я не могла отделаться от воспоминаний о его насмешливых глазах в синюю крапинку. Как он садился в машину и отъезжал, я пропустила. Подняла глаза, когда улица уже опустела. Интересный мужик, что ни говори, вздохнула Олеся. Повезло тебе. Хватит уже, оборвала я её, готовую пуститься в разглагольствования. Пойдём уже домой. Что ты меня окончательно расплющила.